«Красивая машина», — сказала она. «Жаль, их больше не делают. Ну, то есть, по вантажу отличный дизайн, но в Венкуише чувствуется особая. Милая, да к тому же разбирается в машинах. Ничего себе!» Я выглядел свое лицо. «Как это работает? Ну, давай, Джейк, запечатлись уже!» «Как она на дороге?» — спросила Лизи. «Просто блеск!» Девушка широко улыбнулась, показав ямочку на подбородке. Видать, обрадовалась моей первой нормальной фразе. Я нехотя улыбнулся в ответ. Увы, от ее улыбки острые бритвы, кромсающие мое тело, никуда не делись. Как бы сильно я этого не хотел, моя жизнь так просто не наладится. Мне далеко до практичной и здравомыслящей Ли. Я не смогу влюбиться, как обычный человек. Только не сейчас, когда я изнываю от любви. «Возможно, лет через десять, когда сердце Беллы не будет биться уже очень долго, а я справлюсь со своим горем и выйду из него целым и невредимым, я смогу предложить Лизе покататься на крутой тачке, смогу поболтать с ней о дизайне и движках, чтобы узнать ее получше и понять, нравится ли она мне, но не сейчас. Волшебство мне не поможет. Придется мужественно сносить пытки. Вот лажа-то! Лизе, видимо, надеялась, что я предложу ей прокатиться, А лучше верну тачку хозяину, пробормотал я. Она улыбнулась: Рада, что ты одумался. Ага, ты меня убедила. Лизи смотрела, как я сажусь в машину, и взгляд у нее был немного встревоженный. Наверное, я был похож на придурка, который сейчас поедет и сорвется с обрыва. Что ж, я бы так и поступил, не будь я оборотнем, которому все нипочем. Глядя мне вслед, Лизи помахала на прощание. Поначалу я ехал довольно осторожно, никуда не торопясь. Мне не хотелось возвращаться в дом Каллина, в лес, к боли, от которой я бы лучше сбежал, к полному одиночеству. Ну ладно, нечего себя накручивать. Не так уж я и одинок, хотя в этом тоже хорошего мало. Ли и Сет будут из-за меня страдать. Ладно, хоть Сету страдать придется недолго, незачем нарушать его душевное спокойствие. Да и Ли это ни к чему». Но она хотя бы все понимает, немало боли повидала на своем веку. Я глубоко вздохнул, вспомнив, чего от меня хочет Ли. Все шло к тому, что она это получит. Я злился на нее, но не мог не понимать, что облегчу ей жизнь. На моем месте она бы поступила так же, теперь-то я это знал. Будет хотя бы интересно и, конечно, странно дружить с Ли. Побесим мы друг друга вдоволь. Она не даст мне хандрить, но это даже хорошо... Скорее всего, время от времени мне будет нужен пинок под зад, а когда понадобится Ли, станет для меня единственным понимающим другом. Я вспомнил утреннюю охоту и то, как тесно переплелись наши мысли. В общем, было неплохо. Иначе. Немного страшно и неловко, но все-таки хорошо. Не обязательно страдать от одиночества. К тому же Ли достаточно сильная, чтобы терпеть меня все предстоящие месяцы, месяцы или годы. Даже думать о них было тяжело, как будто смотришь на необъятный океан, который тебе надо переплыть от края до края. Столько времени впереди, и так мало осталось до того, как все начнется, когда я брошусь в океан три с половиной дня. А я страдаю ерундой, растрачивая драгоценные минуты. Я опять набрал недопустимую скорость. Неподалеку от Форкса я заметил Сэма и Джареда словно часовые они стояли по обеим сторонам дороги их было почти не видно за деревьями но я знал куда смотреть и кивнул пролетев мимо пусть думают что хотят Сету или я тоже кивнул когда подъезжал к дому Калинов уже темнело над лесом собирались тучи но я увидел как в свете фар сверкнули их глаза объясним все позже времени у нас будет навалом к моему удивлению в гараже меня поджидал Эдвард Я уже несколько дней не видел его без Беллы. По лицу вампира было ясно, что ничего плохого не стряслось. Наоборот, он выглядел непривычно умиротворенным. Мне скрутило живот, когда я вспомнил причину его спокойствия. Черт, я так увлекся самокопанием, что забыл раздолбать тачку. Ну Да ладно, вряд ли я смог бы угробить эту машину. Может, Эдвард тоже так подумал, поэтому и дал ее мне. На пару слов Джейкоб сказал он, когда я выключил двигатель. Я глубоко вдохнул и задержал дыхание, потом медленно вышел и бросил Эдварду ключи. — Спасибо за машину, — горько произнес я. — Похоже, настало время вернуть долг. — Что тебе надо? — Во-первых, я знаю, как тебе неприятно командовать стаей, но...